Что бы вы там ни вычитали, не расстраивайтесь. Кристина сидела за рабочим столом и хмурилась, читая письмо. Подняв глаза, она увидела в дверях приветливую ухмылку Марк Дермота и просияла. Еще одна дурацкая история на нашу голову, ответила она. Но это нам не впервые. Одобряю ваш оптимизм. Питер вошел в кабинет и приотворил за собой дверь. Кристина пристально разглядев его, заявила: Выглядите вы удивительно бодро.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 И на него сверху упала бутылка. Он был серьезно ранен. Позорный случай, кивнул Питерс. Бутылку бросили из наших номеров, это ясно. Но мы так и не нашли виновника. А что это за человек, которого стукнуло? Ничего симпатичного, лись. Я с ним потом поговорил, мы уплатили за лечение. Адвокаты наши, однако, написали письмо, в котором без обвиников говорится, что с нашей стороны это просто проявление доброй воли, что мы не считаем себя ответственными. Вот вам и добрые воли. Этот тип предъявил нам иск на десять тысяч долларов, требует возмещения зашок, терезные повреждения, потерю заработка и, кроме того, обвиняет нас в халатности. Не выйдет, заявил Пидор. Конечно, в каком-то смысле он прав, но ничего ему не светит. Вы в этом уверены? Случается уйма подобных историй, и наш адвокат всегда найдет подходящий прецедент.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 Еще один случай был, кажется, в Канзас-Сити. Делегаты какого-то съезда наполняли водой бельевые мешки и бросали их на тротуар. Мешки лопались, прохожие шарахались в сторону, и одного столкнули на мостову, и он попал под машину, получил тяжелую вечеринку. Тоже потом подавал в суд, и тоже ничего не вышло. В общем, таких случаев много, и все они кончаются одинаково. Откуда вы все это знаете? Полюбопытствовала Кристина.